Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Доллары. Царя Гороха. Глава первая. Вся бытовая техника, как правило, выходит из строя на другой день после окончания гарантийного срока. Сегодня утром я, решив в недобрый час побаловать себя капучино, спустилась на кухню, насыпала в кофемашину арабику, не думая ни о чем плохом, нажала пару кнопок и, Послышалось раздраженное шипение, потом из агрегата вырвалось облако пара. За ним что-то сверкнуло, и все. Безотказно работавший прибор скончался, успев перед смертью выжать из себя несколько капель плохо приготовленного кофе. Я уставилась на сверкающую хромированными деталями штуковину. Потом, поняв, что она не собирается оживать, открыла ящик, где хранятся все паспорта на технику, Порылась в нем, вытащила нужный и прочитала. Срок действия гарантии — год со дня покупки. Рядом стояла написанная от руки дата — 15 июля. Я взглянула на календарь. Так и есть, гарантия день назад закончилась. «Ну-ка, подвинься», — заявила спустившаяся со второго этажа зайка. «У нас есть молоко? Капучино хочется». «Мне тоже». Пробормотала я, пытаясь оценить размер беды. Интересно, кофемашина умерла совсем? Вдруг ее можно реанимировать? Вот на медне перестала работать стиралка. Я вызвала мастера и узнала, что в ней есть какой-то фильтр, его следовало регулярно чистить. Естественно, никто из домашних тоже не знал об этом, но дело закончилось просто. Мастер показал, что нужно предпринять, и мы снова спокойно стираем. Вполне вероятно, что и в кофемашине имеется нечто подобное. «Если тебе тоже хочется капучино», — забубнила Зайка, короясь в холодильнике, «то кто мешает быстренько нацедить себе и остальным по чашке?» «Она не работает», — пролепетала я. «Почему?» — удивилась Зая. «Что, не фурычит?» — воскликнул появившийся на пороге Кеша. «Кофемашина!» сердито сообщила зайка. Даша ее сломала. Вовсе нет. Я попыталась отбиться. Она сама перегорела. Само ничего не портится. Фыркнула Ольга. Небось ты воды не налила. Я не такая дура. Такая? Мгновенно заявила невестушка. Кто в пятницу включил пустой электрочайник, а? Ну, один раз за всю жизнь и на старуху бывает проруха. — возмутилась я. — С каждым может случиться. — А знаешь, мать, — вздохнул Кеша, — Насчет того, что один раз за всю жизнь тут ты маленечко слукавила. Ну-ка давай припомним, кто, желая вымыть холодильник, проковырял ножом в морозильной камере дыру, через которую вытек весь фреон, а? Мы потом еще два месяца харчи на балконе хранили. Спасибо, зима была. — Ну и память у тебя, — восхитилась я. Дело-то происходило в конце 80-х годов прошлого века. Можно и недавние твои подвиги вспомнить, — не успокаивался сынок. Не далее, как неделю назад ты утопила в ванне радиоприемник, чем он тебе досадил. Транслировал плохую музыку, так сменила бы волну. Я собиралась сказать, что люблю, принимая ванну, слушать радио, и совершенно случайно столкнула маленький приемник в воду. Кто-то, скорее всего, вытиравшая с него пыль Ирка, сбил настройку. А я всего лишь хотела вернуться к любимой радиоволне, но промолчала. Какой смысл спорить с Кешей и Ольгой? Теперь будут мне поминать сломанную кофемашину до конца дней. Вздыхая, я вытащила из шкафчика турку и тут же уронила ее. Деревянная ручка отломилась от медного ковшика. «Не расстраивайся», — ехидно успокоил меня Кеша. «Эка невидаль, опять поломала. Никто от тебя ничего другого и не ожидал». «Отвяжитесь от мамуси», — закричала влетевшая в кухню Мани. «Во-первых, джезву с огня можно при помощи пассатижей снять, а во-вторых, есть растворимый кофе». «Терпеть не могу всю таблицу Менделеева в одном стакане», — обозлилась Зайка. «Это же сплошная химия. Чай выпей», — пропела Маня, засовывая в тостер слишком большие куски хлеба. «Я по утрам пью капучино», — не сдалась Зайка. «Сегодня не получится», — вздохнула Маня. Тиша вытащил из шкафчика банку растворимого кофе, насыпал его в чашку, налил кипятку, хлебнул и сморщился. «Господи, кто же у нас его потребляет?» «Никто», — ответила Ирка до сего момента, молча чистившая картошку. «И вообще, чего вы тут все торчите? Идите в столовую, завтрак туда подают. И с какой стати, Дарья Ивановна, вы решили сами капучино приготовить?» «Как никто?» — продолжал допытываться Кеша. «Зачем тогда сия банка тут находится?» Все адвокаты ужасные зануды, и Аркашка отнюдь не исключение. Фиг ее знает, пожала плечами мирка Есть не просит, вот и стоит на полке. Зайка выхватила из руки мужа чашку, отхлебнула, сморщилась и вылила содержимое в окно. Эй! возмутилась Машка, поосторожней! У нас там куча лягушек живет, с тех пор как Гертруда из аквариума один раз удрала. Еще налижутся этой растворимой пакости и помрут. Вы не волнуйтесь. Я попыталась купировать скандал. Съезжу в мастерскую, а если там не возьмутся чинить кофемашину, куплю новую. Тише, и Маруська молча пошли в столовую. Зайка двинулась было за ними, но потом притормозила и заявила. Ты раньше часа лучше не выезжай за ворота. Почему? Наивно купилась я. Потому что мне нужно добраться до работы. Совершенно спокойно заявила она. «А этого может и не произойти, коли ты тоже поедешь в город. Начнется камнепад, ураган, сход лавины. Ты у нас человек, притягивающий к себе неприятности. Ладно бы только на свою голову, а то ведь всем достается». Я заморгала, а зайка унеслась в гараж. Подождав, пока она уедет, я поднялась наверх, зашла в свою ванную, умылась, хотела взять полотенце. Крючок, на котором оно мирно висело, отвалился вместе с кафельной плиткой. Мне стало смешно, может, и впрямь сегодня посидеть дома. 16 июля явно не мой день. Несколько секунд я разглядывала дырку в стене, потом приняла решение, поеду на строй рынок, куплю какое-нибудь средство и сама приклею плитку. Если скажу домашним, что выдрала крючок из стены, насмешек не избежать. Дело тут на две копейки, плитка не разбилась, надо ее просто насадить на место. Напивая, я пошла вниз и машинально глянула в окно прихожей. За кустами пионов спиной к дому стоял Дегтярев. Полковник был в незнакомом мне темно-сером костюме и в грязной соломенной шляпе. Я слегка удивилась. Время близилось к десяти, отчего приятель не на работе. «Эй!» — крикнула я, высовываясь наружу. «Ты зачем там маячишь?» Но он не ответил, даже не повернулся, то ли не услышал моих слов, то ли не пожелал разговаривать. «Ау!» — завопила я. «Дегтярев, очнись, куку, -ку. Доброе утро! Прогуливаешь службу?» «Мать, ты чего?» — тронул меня за плечо Кеша. «Свесилась из окна, орёшь на всю округу». Я ткнула пальцем в серую фигуру. «Да вон Александр Михайлович глухим прикидывается!» Решил щели пример брать. «Пуделиха теперь тоже не отвечает, когда не хочет». Кеша молча посмотрел в сад, потом неожиданно принялся декламировать. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. «Тебе плохо?» — забеспокоилась я. «Может, температуру померить?» «Я за свечкой, свечка в печку, я за книжкой-то бежать. Коноплю теперь такую я не стану покупать». Мирно закончил Аркадий и начал зашнуровывать ботинки. Тот от Дегтярев обрадуется, когда узнает, что ты его с пугалом перепутала. — С чем? — попятилась я. — С пугалом, — повторил Кеша. Иван трясется над своими пионами, вот и поставил Страшилу. — Мать, может, тебе пойти поспать? покима часок-другой, а потом поезжай на улицу Крашенинникова. — Зачем? — пробормотала я, разглядывая тучную фигуру со шляпой на голове. Наш садовник, однако, отличается нестандартным мышлением. Обычно пугало — это просто деревянная конструкция, обряженная в лохмотье. Иван же, похоже, приволок мешок с удобрениями и старательно замаскировал его под полковника. — На Крашенинникова есть отличная оптика, — ответил Кеша. — Закажешь очки, в твоем возрасте уже нужно корректировать зрение. Входная дверь хлопнула, Аркашка ушел я обозлилась до крайности что за глупости я великолепно вижу и потом причем тут возраст некоторые люди еще детьми вынуждены носить очки позлившись я влезла в пижо и поехала на строительный рынок в принципе он расположен не так далеко от ложкина всего несколько километров вперед по новарижской трассе но выскочив на шоссе я увидела огромную пробку. На перекрестке, на выезде из Ложкина находится пост ДПС. Его сотрудники великолепно знают всех обитателей нашего поселка, поэтому я вылезла из Пежо и спросила у сержанта. «Володя, скажите, что случилось?» «Авария, Дарья Ивановна», — пояснил парень. «Там впереди полотно чинят, знак поставили сужение главной дороги. Только нашему народу на все предупреждения плевать. Как носились, так и будут носиться летуны». А вот беда и приключилась. Один мэрс в ограждение вломился, рядом идущий джип развернула. Сейчас там просто каша. Когда растащат, неизвестно, в пробище. Куда собрались-то? На строй рынок. А вы в объезд? Посоветовал Володя. Возьмите здесь налево и по дорожке доплюхаете. Только осторожненько, там повороты крутые, видимость плохая. Небось, таких хитрых много, вздохнула я. Пробку все объехать захотят, и там застряну. Володя прищурился. Э, нет, только здесь туда повернуть можно, а я никого не пускаю. Нам в ложке не деньги за что платят, чтобы посторонние мимо поселка не ездили. Поезжайте осторожненько, никого там нет, не гоните, хотя вы-то никогда больше 60 не газуете. Вот Аркадий Константинович тот вообще на реактивной тяге летает. Когда он мимо проносится, наша будка трясется, без головы совсем. Я повернула налево и покатила по довольно узкой, но абсолютно пустой дороге. Неожиданно ко мне вернулось хорошее настроение. Жизнь прекрасна. Стоит жаркое, правда, чуть душноватое лето. На небе весело светит солнышко, кругом птички поют, деревья зеленеют. «Сейчас куплю клей или какую-нибудь штуку для крепления кафеля к стене, потом прочешу лотки с книгами, съем мороженое». Внезапно я увидела вдалеке толпу детей в одинаковой черно-белой форме. На всякий случай я засигналила, ребятишки с виду совсем маленькие толпились на обочине. «Я почти перестала давить на педаль газа и поползла по щербатым бетонным плитам со скоростью беременного ленивца. Может, это младшую группу детского сада вывели на прогулку? Но какая безответственность! Малышей не сопровождают взрослые, дети гуляют одни. Конечно, этой дорогой редко пользуются, машин вокруг нет, но все равно, как можно оставлять детсадовцев без присмотра?» Полное здорового негодования я припарковалась, вылезла из малолитражки и пошла навстречу детишкам, громко вопрошая. «Ну, мои хорошие, где же ваша няни?" Чем ближе я подходила к ним, тем больше удивлялась, особенно тому, какие у детей странные плоские руки. И совсем испугалась, увидев слишком маленькие головы, а лица в белых масках с карикатурно-длинными носами. «Что за маскарад?» И только подойдя совсем близко, поняла – Передо мной не малыши, а пингвины. Да, кажется, правки же, надо купить очки. Пару минут я растерянно разглядывала компанию, потом изо всей силы ущипнула себя за руку. Может, я просто сплю? Но нет. На месте щипка начал незамедлительно наливаться синяк. Со мной всегда так. Стоит удариться, и я тут же покрываюсь фиолетовыми пятнами. Поняв, что пингвины настоящие, я обалдела. Не надо меня осуждать. А вы бы как отреагировали, обнаружив жарким июльским днем на пустынной дороге в Подмосковье стаю пингвинов? Слегка раскачиваясь и растопырив ручки крылья, животные посеменили камни и, подойдя вплотную, стали клекотать. Я машинально положила руку на голову самого высокого и удивилась. Надо же, оказывается, у них есть перья, маленькие, плотно прилегающие к жирному тельцу. Внезапно солнце забежало за тучу. Слегка потемнело, ветерок стих. Я стряхнула с себя оцепенение, вытащила мобильный и, набрав 0,2, сказала. «Простите, конечно, но я не беру в рот и капли спиртного, наркотики не употребляю и вполне вменяемо». «Рада за вас», — ответил милый девичий голос. «А зачем вы звоните в милицию?» «Видите ли, я стою на проселочной дороге недалеко от коттеджного поселка Лушкина. на шоссе авария», — принялась я объяснять суть дела. Диспетчер терпеливо молчала, очевидно, она привыкла к разным ситуациям, но моя последняя фраза заставила ее воскликнуть. «Пингвины? Вы пьяны?» Ну вот, сразу же специально предупредила, что капли в рот не беру. С трудом убедив безукоризненно вежливую девушку прислать на место происшествия сотрудников ГАИ, я стала наблюдать за пингвинами. Вдруг один из них резко поднял голову и издал странный звук, больше похожий на скрежет. В ту же секунду стая развернулась и потопала по дороге дальше. «Стойте!» — закричала я и ринулась за ними. «Ей-богу, я совершенно не понимаю, откуда здесь взялись эти птицы. Или...» «Пингвины млекопитающие? Ладно, я ведь не зоолог и не орнитолог, но если они сейчас удерут, мне предстоит неприятное объяснение с милицией». Решив не упускать пингвинов из виду, я побежала по шоссе. А Вот уж не предполагала, что неуклюжие, переваливающиеся сбоку на бок птицы, такие быстрые. Дорога, как и предупреждал сержант Володя, резко изгибалась. Я свернула влево и ахнула. В довольно глубокой канаве лежала на боку машина, грузовик-фургон. Он был весь расписан слоганами «Вам вести, нам стараться» и «Доставим на место все от щегла до слона». Пингвины добежали до грузовика и стали что-то сердито обсуждать. Я посмотрела вниз на автомобиль, где же шофер? и по какой причине тут произошла авария. Хотя это-то понятно, водитель, очевидно, из местных, если знает объездную дорогу. Летел, небось, на большой скорости и не вписался в поворот. Наверное, он вылез из кабины и пошел за помощью. Кряхтя я сползла вниз, подошла к фургону и заглянула в распахнутую заднюю дверь. Пусто. Только полным-полно какой-то дряни. То ли опилок, то ли мелко нарезанных тряпок, да валяется большая открытая клетка. Не успела я сообразить, что к чему, как небо внезапно потемнело. Вокруг воцарилась удивительная, невероятная неземная тишина. Исчезли все звуки, даже мухи перестали летать, и, казалось, из воздуха полностью откачали кислород. Атмосфера сгустилась, превратилась в липкий кисель. Я попробовала вдохнуть, поперхнулась, и тут же послышался шум, он все усиливался. На лицо упала одна тяжелая капля, за ней вторая, третья, и на землю обрушился ливень. Недолго думая, я впихнула в фургон совершенно не сопротивлявшихся пингвинов и юркнула за ними. «Сидите тихо», — велела я им, — «хоть не вымокнем. Правда, вам, наверное, наплевать на дождь, даже нравится». Ливень хлестал по крыше фургона с оглушительным грохотом. «Честно говоря, сидеть в поваленном грузовике было не слишком комфортно, но все же лучше находиться здесь, чем на дороге под проливными струями». Вдруг капли перестали барабанить по железу. Обрадовавшись, я решила уже вылезти наружу, и тут налетел ветер. Тот, кто читал книгу «Волшебник изумрудного города», поймет меня, если скажу, что я ощутила себя девочкой Элли из сказки. Невероятной силы ураган гнул деревья. Я с ужасом увидела, как огромная ель, сдав страшный стон, рухнула поперек шоссе. Потом на дороге появился мой маленький пежо. Его несло, словно невесомое перышко. Со всего размаха автомобильчик врезался в поваленное дерево, послышался оглушительный треск на крышу многострадального «Пежо». Обвалилась береза. Я выскочила из грузовика и вскарабкалась на дорогу. «Сейчас что-нибудь шмякнется на фургон, и прощай до шутка!» Но уже через пару секунд вся мокрая и грязная нырнула назад. Снаружи творилось что-то невообразимое. Мое укрытие тряслось, раскачивалось, но не двигалось с места — Пингвины жались ко мне, словно перепуганные мопсы, они явно искали у человека защиты. Не могу сказать, сколько времени я просидела окруженная пингвинами, ураган стих так же внезапно, как и начался, стало светло, засияло солнце. Я выбралась из укрытия и обозрела пейзаж, дорога была завалена деревьями, под ними серебрились остатки пежо, По шоссе неслись потоки воды, которые натекли в канаву, где лежал фургон. Я попыталась выбраться на асфальт, но ноги скользили по глине, и я сползла вниз. Добралась до кабины, хотела встать на колесо и прыгнуть с него на дорогу, но тут увидела за рулем мужчину. Вы шофёр? – спросила я. Мужик, лежавший грудью на баранке, не ответил. Его лицо было повернуто в противоположную от меня сторону. Я присмотрелась и похолодела. Практически вся кабина оказалась залита кровью. Скорее всего, на водительском месте сидит труп.